27. Любовь не ищет своего, — говорит апостол, наученный примером своего учителя. Все свои слова и поступки приписывает Сын Божий Отцу. Я говорю миру то, что слышал от Отца, сошел с неба не для того, чтобы творить волю свою, но волю пославшего Меня Отца, как заповедал Мне Отец, так творю. Да видит мир, как люблю отца. Смотри Евангелие от Иоанна. О, если б все сыны человеческие так любили своих родителей, и так сын отказывается от своей воли, и все приписывает отцу. Не ищет он славы своей, но отчей. С другой стороны, и отец любит сына, и все показывает ему. Отец никого не судит, но весь суд... Отдал сыну, и более того, отец любит сына, и все дает в руки его. Двадцать восьмое. В любви отца и сына в полной мере участвует и Дух Святой. Духом Святым осуществлено рождение сына от безмужной Девы Марии. Дух Святой явился в виде голубя при крещении Иисусовым исполненный духа святаго возвратился Иисус с Иордана духом святым Иисус изгонял злых духов из людей дух святой сошел на апостолов в пятидесятницу Бог явился в теле оправдался духом те которые ходят в духе Божием суть сыны Божии. только хула на духа святаго не простится человеком Дух жизни, силы, мудрости, истины, молитвы, мира, радости, утешения вселяется в верных Христовых, как в Свои храмы. Он созидает тело Христова, соединяя верных в одно освященное тело, которое есть Церковь, как столб и утверждение истины. И сверх всего — Любовь Божия изливается в сердца наши Духом Святым, данным нам. 29. Следовательно, когда мы говорим «Бог есть любовь», то тем самым мы говорим «Святая Троица есть любовь», и «Отец есть любовь», и «Сын есть любовь», и «Святой Дух есть любовь» — источник и прообраз любви между ангелами и людьми, источник, который, давая, не иссякает, и принимая в себя не обогащается.